Глава вторая. Настроение было испорчено. Как и аппетит. Даже Рагу наэтл его не смогла улучшить. «Ну что за кислое лицо, Рози?» Джошуа пихнул меня ногой под столом. «Что тебе такого, сказал комендант?» «Меня отправляют на Ширакский бал дебютанток», — поделилась я мрачно в качестве телохранительницы принцессы. «И ты тоже туда едешь?» Глаза приятеля округлились. Что значит тоже? Я выпрямилась. Так нас целый взвод едет, хохотнул Джошуа. Незадолго до того, как ты вернулась от дяди, нас всех собрал этот из столицы королевский советник. Уайлд? Моя бровь изогнулась. Ну да, он самый. И отобрал пятнадцать человек меня, еще Койла, Вестера, Милта, ну и остальных. Но придирчивый такой, осматривал всех, как быков на базаре. Потом заставил продемонстрировать навыки. И глаза такие въедливые, аж мороз по коже. Джошуа даже передернул плечами. «В общем, зато у него ямочка на правой щеке, когда улыбается!» Перебила его Нейтл, забирая со стола пустую тарелку. «Грешная такая!» Она мечтательно улыбнулась, аж в животе все сводит. «Эх, была бы я помоложе!» «Грешная ямочка? В животе все сводит!» «У тебя что, Нейтл, не сварение?» Я скривилась, и не заметила я у этого Вайлда никакой ямочки. «Потому что ты не видишь дальше своего носа», — хмыкнула та, «и ничего не понимаешь о мужчинах». «Я-то не понимаю! Ха!» — усмехнулась я. «Да я живу среди них почти всю свою жизнь!» «Вот поэтому и не понимаешь!» — припечатала кухарка, Привыкла к солдафонам. Она резко выдернула у меня из рук тарелку с так и недоеденным рагу и, покачивая полными бедрами, направилась прочь. И что она в нем нашла? Проворчала я уже тихо. Хитрый, наглый, прилизанный и опасный. Добавила уже про себя. Я ведь лучше его, правда? Ухмыльнулся Джошуа и продемонстрировала свои внушительные бицепсы. Впрочем, Джошуа Реддл был внушительным весь, от макушки до пяток. «Однозначно!» — вяло отозвалась я и поднялась из-за стола. «Значит, вы тоже завтра отправляетесь в столицу?» «Завтра? Нет!» — приятель встал следом за мной. «Через три дня!» Какая досада! А я уже была обрадовалась, что мне не придется ехать с Уайлдом наедине. Чтобы как-то выплеснуть все свои эмоции, остаток времени до ужина я провела на тренировочном поле, гоняя себя почти на износ. Зато к вечеру я успокоилась. Ну, почти. Меня так и подмывало в пику дяди, а главное этому Уайлду, явиться на ужин как есть после тренировок. Но нестерпимое желание принять ванну и переодеться в чистое все же взяло верх. «Однако платье от меня дядя точно не дождется», — решила я. «Вообще-то...» В моем гардеробе оно у меня было всего одно, купленное еще мне на совершеннолетие два года назад. Помню, я сразу срезала с него все кружева и вышивку, оставив полностью без всяких украшений. Меня еще нервировал его бледно-розовый цвет, но с ним я, увы, ничего поделать не могла. Надевала я это платье всего трижды на то самое совершеннолетие, На обед графу Ферасу и его семейке, куда меня почти силы затащили прошлым летом, и на юбилей самого дяди этой весной. Но сегодня нет. Увольте. Поэтому я только сменила рубашку и брюки на свежие и почистила ботинки. Волосы собрала в пучок на макушке, а косметики у меня, кроме вазелина от обветривания губ, и в помине не было». Часы пробили семь, и я нехотя покинула свою крохотную спальню, чтобы спуститься в столовую. Дом, где мы жили с дядей, примыкал к штабу. Он был небольшим, всего на три маленьких спальни и гостиную, совмещенную со столовой. В те редкие моменты, когда мы ели дома, например, к дяде приезжали друзья или важные гости, еду нам готовила и приносила Нейтл. Вот и сегодня она накрыла для нас ужин и убежала кормить солдат. Дядя и Уайлд уже сидели за столом. «Добрый вечер». Я сделала вид, что не замечаю недовольного взгляда дяди. Ему явно не пришелся по душе мой наряд. «Добрый вечер», — ответил Уайлд. Я опустилась на свой стул и сразу взялась за вилку. После усиленных тренировок меня снова мучил голод. «Что ж, раз все в сборе, приятного аппетита», — сдержанно произнес дядя. «Саймон, как тебе наши ребята?» «Думаю, они справятся». Гость тоже взял приборы, включая нож, и стал медленно с изяществом аристократа резать стейк. Он был до тошноты идеален и настолько не вписывался в наше скромное, обставленное почти по-армейски жилище, что смотрелся как чужеродный элемент. Дядя покосился на меня, намекая, чтобы и я взяла нож. Стиснув зубы, Я выполнила его немую просьбу, однако к стейку не притронулась, боясь очередного осуждения. Столовый нож в моей руке — редкое явление, поэтому мое умение пользоваться им было соответствующим. Если бы не этот королевский выскочка, сидящий напротив, я бы давно расправилась с едой с помощью одной вилки и зубов. Но он следил за мной, отчего мой аппетит начал стремительно портиться». Так я подцепила вилкой лишь один ломтик картофеля и стала жевать его как можно медленнее. Дядя продолжил неспешный разговор с Уайлдом, а я все жевала и жевала несчастную картофелину, мечтая, чтобы проклятый ужин поскорее закончился. «Саймон, я все же хочу услышать о гарантиях безопасности Дарус. Заговорил вдруг дядя, и я очередной раз напряглась. «Она моя единственная племянница, почти дочь». Ты ведь понимаешь? Роуз ни в чем не будет нуждаться во дворце. Ответил Уайлд. Опять же, я всегда буду рядом. О, нет. Только не это. Может, я как-нибудь одна справлюсь? Уверяю полковник. Я позабочусь о ней. Вот этого я и боюсь больше всего. Ты можешь пообещать, что вернешь ее мне живой и здоровой? Не отступал дядя? Я сделаю для этого все, что будет в моих силах. Уайлд при этом пронзительно посмотрел на меня, а я чуть не подавилась. На языке вертелся миллион колкостей, и я сдерживалась изо всех сил, чтобы не обрушить их на него. «Хорошо, я верю тебе». Дядя вздохнул. «Когда вы завтра выезжаете?» «Как можно раньше», — ответил Уайлд. «Значит, Роуз, тебе надо успеть собрать вещи», — сказал дядя уже мне. «Можно ничего не брать». Уайлд даже не дал мне ответить. По прибытии в столицу я обеспечу Роуз всем необходимым. — Хотите сказать, мои наряды и не придутся ко двору? — все же съязвила я. — Мне нравится, что мы с вами так хорошо понимаем друг друга, госпожа Санрайс, Улыбнулся он, и тут я, наконец, заметила ту самую ямочку на его щеке. — Пф! И что в грешного нашла Нейтл? Я бы назвала ее коварной, наглой и совсем непривлекательной. Из-за стола я вышла голодной и сразу отправилась спать. Но вот только сон ко мне никак не шел. Я волновалась перед завтрашним отъездом. Все же впервые покидала гарнизон на такое длительное время и уезжала так далеко. В Тирейне, столице, я никогда не была. И, конечно же, как любой житель королевства, всегда хотела туда попасть. Время близилось к полуночи. В доме стояла тишина, и только мой живот предательски урчал от голода. И это значило одно — пока не заброшу чего-нибудь съедобного в рот, не засну. Я выглянула в коридор и прислушалась. Из дядиной комнаты доносился храп. За дверью Вайлда было тихо. Я, боясь, на цыпочках, добежала до лестницы и спустилась по ней вниз. В столовой было темно, лишь на столе белела салфетка. Подойдя ближе, я обнаружила под ней тарелку с моим стейком. Я учуяла его по запаху и испытала чистый восторг. Надо завтра будет успеть поблагодарить Нейтл, которая слишком хорошо меня знала и позаботилась о том, чтобы я не легла спать голодной. Я подхватила стейк прямо пальцами и впилась в него зубами. Как вдруг передо мной вспыхнул огонек, освещая лицо Уайлда. «Да», — произнес он, ухмыляясь. «Все оказывается хуже, чем я думал». «Надо признать, у меня возникли те же мысли. Все оказывается намного хуже. А все потому, что Саймон Уайлд, ко всем прочим бедам, оказался магом. Я на всякий случай повнимательнее взглянула на его пальцы, чтобы убедиться. В них нет никаких артефактов для создания огня. Чистая магия. Вот же скверно!» Похоже, ваше обучение придется сделать куда более интенсивным, чем я предполагал с самого начала. Вайлд покачал головой. Манеры у вас просто ужасные. Я, наконец, доживала стейк, отложила оставшийся кусочек на тарелку и демонстративно облизала пальцы. А подсматривать за девушкой ночью? Это хорошие манеры? Спросила потом, отстраняясь от него и прячась за угол стола, чтобы он не смог увидеть мои голые ноги. Спала-то я не в ночной сорочке до пят, а в рубашке мужского покроя. Я специально ее заказывала у швеи в городе и просила сшить чуть длиннее, чем обычные. Но все равно коленки в ней оставались открытыми. Я же не рассчитывала, что их может увидеть кто-то. Дядя, который до сих пор воспринимал меня как маленькую потажную хулиганку, не в счет. Но Уайлд, похоже, успел заметить все. Свет в кухне стал ярче, и он сел на стул напротив меня. Окинул своим оценивающим взглядом. «Если это не спальня девушки, не вижу ничего крамольного», — усмехнулся Уайлд, отвечая на мой вопрос. «Другое дело, чем занимается эта девушка вне спальни. Например, ест в темноте, руками. И да, вот это я запрещаю вам брать с собой во дворец». Он кивком показал на мою рубашку. «То есть вы предпочли бы, чтобы во дворце я спала голый? Брякнула я и с опозданием поняла, что этот неудачный сарказм может обернуться против меня. Так и вышло. «Вы хотите поговорить о моих предпочтениях?» Тут же хмыкнул Уайлд. «Боюсь, это будет неуместно в доме вашего дяди. Может, потом, во дворце?» «Меня вообще не интересует, что касается вас. Ни ваше предпочтение, ни ваша жизнь», — отчеканила я. «А спать я буду в том, в чем захочу». Я подхватила тарелку со своим недоеденным стейком и направилась с ней к выходу. Ну и пусть смотрит на мои коленки. Плевать. Я вернулась в комнату и со стуком захлопнула дверь. Во мне все бурлило. Вот возьму и никуда не поеду. Я со злостью откусила от стейка. Пусть найдут кого-нибудь другого для охраны своей драгоценной принцессы. Но у дяди могут быть проблемы, напомнил внутренний голос. И вознаграждения хорошие обещают. Ты ведь мечтала накопить денег и отправиться в путешествие на Нефритовые острова. Мечту отложу. А вот дядя. Я вздохнула. Опять же, интересно, куда все-таки пропадают девушки. Ладно, съезжу в эту столицу, посмотрю, что там да как, и вернусь. Сторговалась я с собой. А на Вайлда просто не буду обращать внимания. Пусть получает сам себя. Тем более рядом будут Джошуа и ребята. Прорвемся. Я доела свой запоздалый ужин и уже сытая легла спать. На этот раз сон пришел почти сразу».